Есть другой путь, молвил Когод. Амтин в надежде посмотрел на него и даже приподнялся на локте на оленьей шкуре. "Говори скорее, какой путь? Ты должен стать другим. Как это, стать другим?" с недоумением спросил он. "Ты должен сменить имя", продолжал ровным голосом Когод, "и изменить свои привычки, одежду. Ты где ложишься, когда спишь?" В пологе я спрашиваю, с какой стороны ложишься с женой, справа или слева? А обычно слева, немного подумав, ответил Амтын. "Чей вы не у самого полога, она раньше меня встаёт. Ты должен спать на её месте, а она на твоём", строго сказал Кагод. Амтыну передало остревоженное состояние когота но он потрясённый своим спасением ещё плохо соображал и отвечал не впопад а как всё остальное что ты имеешь в виду не понял когот всё-таки я мужчина с некоторой обидой в голосе напомнил амтын а ты об этом амтын показалось что когот усмехнулся хотя сам он в этом не видел ничего смешного Об этом ты сам думай. Делай иначе, не так, как привык, посоветовал Когод. Не это главное. Главное сейчас, чтобы твои внешние признаки, поступки, известные людям, изменились. "Ну как обо всём этом можно помнить жалобно простонал он тын. Уж лучше бы мне утонуть, не говори так. Раз ты спасся". Значит, и воля богов была за это. Те боги, которые хотели твоей смерти, уступили тем, кто помог спасти тебя, но злые внешние силы всё помнят. Завтра с утра ты уже должен носить другое имя, напомнил Кагод. Где же мы возьмём новое имя? беспомощно развёл руками Амтын. Имя я сам тебе дам, сказал Кагод, чувствуя Как в груди у него растёт что-то большое, радостное, как ветер восторга, я тебя нарекаю Амосом. Ты слышишь меня, Амос? Слышу, тихо ответил человек, в изнеможении закрывая глаза, словно обретение нового имени отняло у него последние силы. Какот выбрался из полога и сказал собравшимся в чоттагине: Здесь больше не там тына. Тот человек, который сейчас спит в пологе, носит имя Амос. Запомните, его зовут Амос. Снег пошёл ещё гуще, и поднявшийся ветер закрыл всё видимое пространство. то тёмные и тяжёлые что было в сердце как год от -то, того ясного весеннего дня когда он лишил жизни старого шамана ушло и исчезло унесённое ветром с мокрым снегом звёзд не видно не слышен их шелест всё погрузилось в чёрную мглу и человеческий голос и звери рычание Нет ничего, только темень, да черная тишина, Кто отзовется тебе, кроме тебя самого. Мысль твоя, лишь мысли твоей ответ, Темень и тишина души отраженья твоей, Мысли темных студеная колыбель.